Глава двадцать Совместный труд. Оставлять меня наедине с графом Патрик не решался, и раз настойчиво пытался выяснить, где Эрик, волновала его совсем не моя репутация, а моя же безопасность. Хотя, конечно, и с точки зрения репутации лучше остаться с двумя мужчинами, чем с одним. Как бы это странно ни звучало. «Помогает вам в расследовании, лорд», — насмешливо фыркнула я, — развлекает свидетеля. Как раз в это время в коридоре со стороны лестницы послышался веселый смех, потом хихиканье и перешептывание, а затем в огромную дверную арку с подносами в обеих руках вплыл мой пропавший напарник. За ним шла счастливая и сияющая горничная, тоже с двумя подносами. Мы тут вам обед принесли. А что вы такие хмурые?» Эрик, широко улыбнувшись, подмигнул Раулю и покосился на сурового маркиза. «Давайте, лорда, не стесняйтесь. Сначала нормально поедим, а потом дальше делами заниматься будем». И, повернувшись к пришедшей с ним девушке, ласково промурлыкал. «Спасибо, милая. Благодаря тебе я хоть немного отдохнула от этой повседневной рутины. Горничная буквально расцвела и начала кружить вокруг нас, прибирая лишнее и расставляя тарелки с едой». У Патрика просто не осталось выбора. От принесенных блюд шел такой аромат, что живот начинало скручивать от голода. Хотя в каждом из нас уже оплескалось по три-четыре кружки чая, а также печенье и пирожные. На время обеда мы все практически онемели, обмениваясь лишь приличествующими случаю фразами. Лично я успела похвалить труды местного повара раз пять-семь, потому что все было удивительно вкусным. И рыбный суп, и овощное рагу с мясной подливой, и даже хлеб с тыквенными семечками. Ну или же я так проголодалась, что неудивительно — Ведь время-то было даже не обеденное, а вполне подходящее для раннего ужина. Как следует насытившись, мы вызвали мистера Генриха, в смысле дворецкого, которого я теперь категорически не замечала, и полисмена, которому вручили ручку от окна и поручили повторить путь преступника, начиная с того самого места, откуда тот дважды выстрелил. Патрик, вытащив из своей сумки огромный секундомер, засек время. Получилось 83 секунды. Больше всего потребовалось времени на то, чтобы с подоконника гостиной герцога перебраться вдоль стены на подоконник приемного зала. Полисмен не сразу нащупал выступы, которые использовал преступник, но мы все были уверены, что они должны быть. И они нашлись. Вероятнее всего, преступник действовал быстрее. Сделал вполне логичный вывод Патрик. Наверняка все было просчитано, продумано и только краской не помечено, куда именно ставить ноги. Раз даже о наличии ручек, открывающих окно снаружи, выяснили. И вряд ли убийство посла было спонтанным и непредумышленным, значит, планировали заранее. Непонятно только, зачем это все. Нас специально пытаются поссорить с Шербанией. Сначала графиня Монтербон, дед, который эмигрировал к нам еще совсем молодым, обжился, женился, получил в подарок от короля земли подтверждение титула, но при этом поддерживал связи с заграничными родственниками. Затем маркиз Хоттербон, посол, живущий в нашей стране уже более 30 лет. Не хочется лезть в политику, но все же некая связь между убийствами через политическую сферу присутствует. А еще, возможно, у него был сообщник, предположила я. Некто, кто быстро открыл окно в приемной зале и ушел еще до начала всеобщей паники. Если окно было открыто заранее, его бы закрыл любой пробегающий мимо лакей. После моих слов мы все посмотрели на Рауля, а он лишь пожал плечами. Чувство времени понятие относительное даже для людей. Вдаваться в более подробные пояснения граф не стал. Свидетелей было слишком много, но мы и так все поняли. По крайней мере, я точно. Просто у подоконника не было секундомера. Поэтому идею с сообщником надо было обязательно проверить. Принц переговорил со всей прислугой. Патрик, нахмурившись, отстукивал по подоконнику гусарский марш и смотрел при этом на дворецкого замершего неподалеку словно памятник не со всей самоуверенно ухмыльнулся эрик а только с доверенной с теми у кого был доступ в покое герцога а окно в приемной зале мог открыть кто угодно значит надо допросить всех процедил маркиз сначала со злостью зыркнув на моего напарника а потом очевидно отдышавшись даже умудрившись поблагодарить «Спасибо, что обнаружили это упущение. Всегда рад прийти на помощь любимому министерству в борьбе за правосудие», быстро протараторил Эрик, дурашливо улыбнувшись. И сразу же перешел на деловой тон. «Затребуйте план дома и список всей прислуги, лорд Краухберн. Уверен, мы быстро справимся, даже не привлекая принца». Схему опроса свидетелей с указанием места, где был, куда шел и где в итоге оказался, маркиз прекрасно знал, так что мы действительно справились довольно быстро, действуя как слаженная единая команда. Так, вы были на первом, точно? А кто это сможет подтвердить? Прекрасно. А вот мисс Хильда говорит, что тоже была на первом. Вы видели ее? А мистера Петра? Хорошо. «Нет, я вам верю. Зачем вам нас обманывать, правильно?» Я, Эрик и Патрик расселись в разных углах зала. Прислуга заходила по одному. Мы оценивали, с кем быстрее данный свидетель пойдет на контакт с милой девушкой, с равным по статусу мужчиной или с уважаемым лордом из министерства. Как только выбор был сделан, Дворецкий приглашал следующего. Если, например, оба клиента подряд были ко мне или к Маркизу, то второго на время выводили с извинениями и заводили следующего, чтобы все детективы были охвачены. Тунеядствовал лишь Рауль, сидя в центре зала и наслаждаясь чаем с пирожными. Спустя почти четыре часа, благо прислуги у Левкербернов хватало, а опрашивали мы как можно тщательнее, допросный марафон наконец-то закончился. Чувствовала я себя как выжатый в чай лимон. Остальные допрашивающие выглядели не лучше. А впереди было самое сложное — свести все полученные сведения в единое целое и выяснить, кто оставался один на втором этаже в примерно подходящее нам время. Займемся этим позже», — решил Патрик. «Правильно, сейчас мы все уже уставшие, измотанные и легко можем ошибиться» а доверять подобную работу кому-то еще не позволяло паранойя. Но на всякий случай маркиз вызвал в дом Левкербернов несколько полисменов. Мало ли, преступник решит избавиться от ставшего ненужным помощника. Да и вообще так спокойнее. — Нам еще надо успеть посетить ваш дом, граф, — напомнил Патрик, и оба лорда довольно мирно переглянулись обменявшись вежливыми поклонами. Кажется, совместный труд объединяет, и это прекрасно.